Глава 2. Несмотря на ночное происшествие, дату бабушкиных похорон не стали переносить. Состоявший в братстве старый конюх, который немного разбирался в медицине, перевязал рану на руке дедушки, а черное око, сконфуженно мявшееся в сторонке, предложил отложить похороны. Дедушка не взглянул на него, лишь покосился на серовато-белые тягучие слезинки, стекавшие по красным свечам, вставленным в подсвечник, и решительно отказался от этого предложения. Ночью он не спал. Так и сидел на табуретке. Прикрытые глаза налились кровью, а ледяная рука сжимала рукоятку пистолета, словно приклеенная. Отец лежал на циновке, глядя на отца, а потом забылся тяжелым сном. Перед рассветом он проснулся разок и тайком посмотрел на отца, неподвижно сидевшего на фоне подрагивающего пламени свечей, на темный кровавый след, проступавший на белом бинте, но не осмелился ничего сказать и закрыл глаза. Накануне пять групп музыкантов, нанятых для обслуживания этого действа, поссорились между собой из-за профессиональной ревности и сейчас яростно дули в свои трубы, тревожа сон друг друга. Гневные звуки, долетавшие до шалаша, в котором спал отец, напоминали вздохи семидесятилетнего старика. У отца засвербело в носу, обжигающие слезы побежали из уголков глаз и залились в уши. Он подумал, мне уже шестнадцать, а это неспокойное время, непонятно, когда кончится. Через пелену слез он искоса смотрел на кровоточившее плечо своего отца и его восковое лицо, и в израненное сердце закралась совсем взрослая скорбь. Оставшиеся в живых деревенские петухи звонко закукарекали, возвещая рассвет. В шалаш проник предрассветный ветерок, который принес с собой терпкое дыхание полей, свойственное четвертому лунному месяцу, и взбодрил пламя постепенно угасавшего огарка свечи. Раздались голоса. Кони подывами начали бить копытами и фыркать, а легкий холодок, принесенный утренним ветром, заставил отца сладко свернуться калачиком. В этот момент он думал о моей будущей матери Красе и о высокой грузной тетке Лю, которую по праву можно назвать третьей бабушкой. В третьем лунном месяце они внезапно бесследно исчезли. Тогда отец с дедушкой вместе с бойцами из Железного братства передислоцировались в глухую деревушку к югу от Железной дороги, чтобы там тренироваться. А когда вернулись, обнаружили, что люди исчезли. Везде запустение, а в хлипких домиках, которые они построили зимой 39 года, густо висит паутина. Как только солнце показалось над горизонтом, деревня забурлила. Торговцы всякой снедью протяжными голосами громко зазывали покупателей. От печей, в которых готовили бао котлов с пельмешками хунь-тунь и сковородок, на которых жарили лепешки, шел густой пар и аромат. Хунь-тунь – маленькие пельмешки, которые обычно готовят и подают в бульоне. Один продавец Баоцзы дзы сцепился с рябым-крестьянином, который хотел купить его товар. Дело в том, что продавец отказался принять байхайские купюры, выпущенные восьмой армией. Деньги, выпущенные байхайским банком, имели хождение в период с 1938 по 1948 год. А у крестьянина просто не было банкнот с всадником на тигре. 20 бао к тому моменту уже упали в желудок крестьянина. Он сказал... «Бери, что дают. А если не хочешь, то тогда считаю, что эти двадцать бао отдал нищему». Собравшиеся зеваки уговаривали торговца взять байхайские деньги. «Когда восьмая армия с боем вернется, они снова будут в цене». В итоге народ быстро разошелся. Торговец взял-таки баихайские деньги и язычным голосом проорал. бао -дзы! Кому бао -дзы? Только что из печи! Большие до да мясные!» Те, кто уже успел позавтракать, собрались вокруг большого шатра с надеждой, ожидая начала действа. Однако никто не отваживался подойти поближе, поскольку все боялись грозного вида членов Железного Братства, стоявших во всеоружии и сверкавших выбритыми черепами. Во время ночного пожара шатер сильно пострадал. Трупы лекаря и его старого тощего мула тоже обгорели до черноты. Их оттащили в излучину в пятидесяти шагах от шатра. Вороны, привыкшие питаться мертвечиной, слетелись на запах. Сначала покружили, а потом камнем упали вниз, укрыв труп мула и его хозяина слоем стальных подвижных перьев. Собравшиеся подумали, что еще вчера вечером лекарь был полон силы и энергии, а не успели они и глазом моргнуть, как превратился в угощение для ворон. и сердца людей оказались во власти запутанных, трудновыразимых чувств. Вокруг бабушкиного гроба валялись обрывки циновок от шатра, и несколько членов Железного Братства с мётлами и лопатами в руках наводили порядок. Из золы выкатилось несколько целых чашек для вина, и один из бойцов разбил их вдребезги лопатой. Бабушкин гроб в ярком утреннем свете выглядел устрашающе. Изначально фиолетово-красная поверхность, некогда казавшаяся такой торжественной и мистической, обгорела. Слой лака толщиной в три пальца растрескался вдоль и поперек, и теперь гроб покрывала паутина трещин. Гроб почернел, словно бы его наспех, неровно вымазали дегтем и выглядел огромным. Хотя он доходил только до КДК, стоявшего рядом отца, он казался невероятно высоким и давил так, что отец не мог дышать. Отец вспомнил, как они силой забирали этот гроб. Почти столетний старик с белой косичкой хватался за край гроба и громко рыдал. «Это мое пристанище! Не отдам! Я Сюцай великой династии Цин! Даже начальник езды тот называл меня старшим братом! Убейте меня, грабители!» В Китае зачастую готовили гроб еще при жизни. «Сюцай!» Неофициальное название первой из трех ученых степеней при династиях Мин и Цин. Для получения степени необходимо было сдавать государственные экзамены. Когда старик народился вновь, он принял сообразиться. В тот день дедушка так и не появился. За гробом отправился поверенный дедушки, командир конного отряда, вместе со своими людьми, а с ними и отец. Отец слышал, что этот гроб изготовлен в первый год республиканской эры из четырех кипарисовых досок, толщиной в четыре с половиной цуня каждая, и в течение тридцати лет его ежегодно покрывали новым слоем лака. Старик плюхнулся на землю перед гробом и начал кататься, как осел. Было неясно, то ли он плачет, то ли смеется, похоже, помутился рассудком. Командир конного отряда кинул прямоугольный сверток с банкнотами, отпечатанными «Железным братством», и сказал, подняв длинные тонкие брови, "Дурин старый, мы же тебе его покупаем!» Старик обеими руками разорвал сверток и несколько раз вонзил редкие длинные зубы в купюры со всадником на тигре, не переставая ругаться. «Ах вы, злодеи! Даже император никогда не отнимал гробы, приготовленные при жизни!» «Разбойники!» Командир конного отряда прикрикнул на него. «Дурень старый! Слушай, сейчас нужно японцам сопротивляться, до да родину спасать. У всех есть такая обязанность. А ты, осел, найди несколько гауляновых стеблей, да сплети циновку. Если тебя в ней похоронят, это неплохо. Разве ж ты достоин такого гроба? Надо отдать его тому, кто геройски сражался с японцами». «И кто же этот герой?» поинтересовался старик. «Ярвая супруга командира Юэ, нынешнего нашего замначальника!» Старик заахал-заохал. «Не будет вам прощения ни от земли, ни от неба, чтоб в моем пристанище почивала баба! Мне тогда и жизнь не мила!» Старик нагнулся и с размаху врезался головой в край гроба, отчего раздался глухой удар. Отец увидел, как тонкая длинная шея старика словно бы сложилась, и расплющенная голова теперь торчала между двух приподнятых костлявых плеч. Отец вспомнил два белых кустика, торчавших из круглых ноздрей старика и выпирающие словно ямб в окружении редких седых волос подбородок, и в душе вдруг молнией сверкнуло мрачное подозрение. Отцу не терпелось поделиться им с дедушкой. Но, взглянув на его лицо мрачнее тучи, он решил похоронить догадку в глубине сердца. Дедушка держал раненую правую руку на перевязи из черного полотнища, перекинутого через шею. Исхудалое лицо покрывало сетку усталых морщин. Командир конницы с тонкими бровями отошел от лошадей и о чем-то спросил дедушку. Отец, стоя у входа в свой шалаш, услышал ответ дедушки. "Пятая заваруха, не мне тебе объяснять, иди уже». Отец увидел, что дедушка бросил на командира конного отряда по прозвищу «Пятый Заваруха» многозначительный взгляд, а тот в ответ кивнул и пошел к лошадям. Из соседнего шалаша вышел черное око. Он встал перед пятым Заворухой, расставив ноги, загородил ему дорогу и сердито поинтересовался. — Куда собрался? Заваруха холодно улыбнулся. — Проедусь верхом с дозором. «Я тебя никуда не отправлял!» — рявкнул черное око. «Что правда, то правда!» К ним подошел дедушка и с горькой усмешкой спросил у черного ока. «Ты специально все делаешь поперек меня?» «Да мне вообще плевать!» «Я просто так спросил!» Дедушка здоровой рукой похлопал черное око по широкому мощному плечу. «Ее похороны и тебя тоже касаются!» — Давай все разногласия уладим после, а? Черное око ничего не сказал, лишь пожал тем плечом, по которому похлопывал дедушка, и принялся распекать зевак, которые собрались вдалеке и внимательно наблюдали за ними. — Подальше встаньте, мать вашу! Хотите раньше срока надеть траурные шапки? Пятый заворухов встал под ивами, к которым привязали коней, достал из-за пазухи желтый свисток, Трижды свистнул, и из ближайших шалашей повыскакивали 50 бойцов тайного братства и оседлали своих коней. Кони взволнованно фыркали. На изогнутых ивовых стволах виднелись белые участки с обгрызенной ими корой. Все 50 бойцов, крепкие как на подбор, были вооружены легким оружием. В руках каждый держал саблю тонкой работы, а за их спинами болтались японские карабины. У пятого заварухи и четырех самых здоровых парней карабинов не было, зато на шеях висели пистолеты-пулеметы, изготовленные в России. Они уселись на коней, сначала скучились, а потом выстрелились в два аккуратных ряда. Кони проворно перебирали копытами и бежали рысцой в сторону дороги, что вела от деревни и дальше через мост. Разноцветные щетки над копытами развивались на утреннем ветру, а подковы отливались серебром. Члены Железного Братства ритмично подпрыгивали в вытертых до блеска черных седлах. Впереди отряда ехал пятый заваруха с четырьмя здоровяками. Улеглось нестройное эхо от топота копыт, и на глазах у отца конный отряд уплыл вдаль, словно густая темная туча. Мастер похоронных дел, одетый в куртку могуа поверх длинного халата, короткая однобортная куртка, доходящая до талии. С важным видом, про таких говорят манеры бессмертного и облик Даоса, забрался на высокий табурет и протяжно крикнул «Музыканты!» Целая толпа музыкантов в черных одеяниях и красных шапках выскочила словно из-под земли и помчалась к выстроенному дороге по мостам высотой примерно 5-7 метров, сооруженным из деревянных досок и тростниковых циновок. На улицах народ сгрудился словно рой муравьев, и музыкантам пришлось протискиваться сквозь толпу и по скрипучим деревянным доскам подниматься к своим местам. Распорядитель гаркнул. «Начинайте!» Трубы и соны хором всхлипнули. Собравшиеся поглазеть на похороны, изо всех сил пробивались вперед, вытянув шеи как можно дальше, чтобы получше разглядеть происходящее. Задние ряды набегали, словно гребень прибоя. Под их напором хлипкие помосты для музыкантов затрещали и покачнулись. Музыканты в испуге закричали, и даже валы и ослы, привязанные к деревьям у дороги, тяжело задышали. Отец почтительно поинтересовался у черного ока. «И что делать будем?» Тот громко крикнул. «Лаусань, выводи людей!» Еще пятьдесят с лишним членов тайного братства с винтовками наперевес появились в толпе словно из ниоткуда и принялись прикладами и стволами расталкивать народ. Зевак на похороны собралось великое множество, и пятьдесят бойцов до того утомились, что плевались белой пеной. а все равно не могли сдержать людской поток. Черное око вытащил Маузер и выстрелил в воздух. А потом еще раз прямо над головами собравшихся, и его бойцы тоже принялись без разбору палить в небо. Как только раздались выстрелы, столпившиеся впереди тут же развернулись и стали прорываться в обратную сторону, но задние ряды пока так ничего и не поняли и продолжали лезть вперед, В итоге по центру образовалось скопление людей, напоминающее изогнутую спину у ховертки. Пронзительно верещали затоптанные дети. Два помоста потихоньку проседали. Музыканты с криками, барахтаясь, свалились оттуда прямо в толпу. Крики музыкантов сливались с воплями раздавленных зевак и перекрывали прочие звуки. Одного ослика засосало в толпу, как в болото. Он тянул шею, поднимал голову и пучил большие глаза размером с куриное яйцо, из которых лился страдальческий синий свет. В толчье тогда задавили насмерть десяток старых, больных и немощных, а спустя месяцы от трупов ослов и валов все еще шел смрад, привлекавший мух. Под напором членов Железного Братства народ наконец успокоился. Несколько женщин чуть поодаль голосили, что есть мочи. а их плач прекрасно сочетался с жалостливой мелодией, похожей на последние вздохи, которую играли музыканты, снова вскарабкавшиеся на помосты. Большинство зевак, поняв, что к центру им не пробиться, вышли за околицу и встали вдоль дороги, которая вела к бабушкиной могиле в ожидании пышных похорон. Там же скакали взад-вперед молодой красавчик пятый Заваруха и его конники. Оправившийся от шока распорядитель Снова взобрался на высокий табурет и прокричал: "Маленький паланкин!" Два члена Железного братства, подпоясанные белыми поясами, вынесли паланкин небесно-голубого цвета, больше метра в высоту, квадратной формы, с коньком и загнутыми углами наподобие драконьих голов. Крышу венчал красный стеклянный шарик. Шарики красные и далее голубой повторяют знаки отличия чиновников, которыми украшали головные уборы. Ведь изначально гроб предназначался цинскому чиновнику. Распорядитель снова крикнул. «А теперь табличку владельца!» Мама мне рассказывала, что табличка владельца — это место, куда вселялась душа. Но потом я выяснил, что это не то же, что табличка с именем усопшего, перед которой совершались жертвоприношения. Табличка владельца — своеобразный документ, удостоверяющий личность человека, лежащего в гробу, и, вообще-то, правильно называть ее святой табличкой. Эта табличка дополняет другие знаки почета, которые несут в начале похоронной процессии. Бабушкина первоначальная табличка сгорела дотла во время пожара в шатре, и двое молодых парней с тонкими чертами лица — вынесли наспех изготовленную на замену табличку, на которую еще не просохла тушь. На ней было написано сверху вниз. «Родилась 5-го числа 5-го месяца в пятую стражу на 25-й год правления под девизом Гуаньсюй великой Великий Цин». Пятая стража. Промежуток с 7 до 9 утра. Далее седьмая стража. Промежуток с 11 до 13 часов. Здесь автор противоречит указанному ранее, где бабушка говорила, что родилась в девятый день шестого лунного месяца и поэтому получила детское имя «девяточка». Гуаньсюй, китайский, славная преемственность, 1875-1908. Девиз правления императора Цзайтяня, династии Цинь. В это время власть фактически находилась в руках его тетки, вдовствующей императрицы Ци Си. Умерла в 28 восьмом году Китайской Республики, 9 числа 8 лунного месяца в седьмую стражу. Урожденная Дай, первая супруга командира партизанского отряда дунбейского Гаоми Юй Джаняо, командира Железного Братства, который и заказал для нее эту святую табличку. На момент смерти 32 года. Похоронена на южном склоне горы Баймашань, на северном берегу реки Мошихе. На бабушкину табличку накинули сверху три чи тонкого белого шелка. Члены братства аккуратно установили табличку в маленьком паланкине и встали по обе стороны, почтительно вытянув руки по швам. Распорядитель крикнул «Большой паланкин!» Под музыку шестьдесят четыре члена Железного Братства вынесли большой паланкин с темно-красной крышей, увенчанный большим, размером с арбуз, голубым шаром. Впереди шел один из второстепенных предводителей Братства с медным гонгом, отбивая четкий ритм. Не под эти звуки, не твердой походкой двигались все шестьдесят четыре носильщика, державшие шест. Толпа постепенно перестала галдеть. Теперь только жалобно звучали флейты и трубы, да плакали женщины, у которых в давке затоптали насмерть детей. Народ зачарованно следил, как двигался, покачиваясь большой паланкин, напоминавший храм. Ощущение торжественности момента так действовало на собравшихся, что их мысли словно крутились в бесконечном водовороте. Вокруг дедушкиной раненые руки постоянно кружил назойливый слепень – который хотел сесть на темное пятно, сочившееся из раны крови. Дедушка взмахнул рукой, собираясь прибить его. Слепень тут же испуганно взлетела и с громким жужжанием принялся кружить у его головы. Дедушке хотелось размазать слепня одним ударом, но не получалось. Вместо этого от ударов разболелась рана, словно ее кололи иголками. Большой паланкин задрожал и остановился перед бабушкиным гробом. Гармоничное сочетание красного цвета самого навершия и голубого шара, а также звуки гонга, брали за душу, вызвав у дедушки череду воспоминаний о быстро пролетевшей жизни. Когда дедушка убил монаха, ему было всего 18 лет. Он бежал из родного края и скитался до 21 года, после чего вернулся в Дунбейский Гауми и нанялся носильщиком в контору по обслуживанию свадеб и похорон насильщиком. Он тогда уже успел вдоволь хлебнуть горе. Сердце его стало твердым, а тело крепким. Он приобрел основные качества, необходимые разбойнику. Он знал, что хлеб-носильщик нелегок, но не боялся. Дедушка не мог забыть унижение, которое ему довелось пережить в 1920 году, когда на похоронах одного ханлинского академика в уезде Цзяо ему влепили пощечину. Академия Хань Линь – учреждение в императорском Китае, выполнявшее функции императорской канцелярии. Дедушка отвлекся от слепня, который довел его до нервного срыва, и тот, улучив момент, впился в пропитавшуюся кровью белую повязку, выплевывая слюну и одновременно посасывая солоноватую кровь. На нескольких помостах, которые не рухнули, хоть и покосились, Лучи обжигающего золотистого света падали на раздутые, словно мячики, щеки музыкантов. Под стекал по лицам и дальше по шеям. С нижних краев раструбов капала слюна, лившаяся туда по изогнутым трубам. Собравшиеся поглазеть на похороны люди, приподнялись на цыпочках. Блеск тысяч глаз, словно лунный свет, накрыл живых людей и фигурки из папье-маше, изготовленные для жертвоприношения. Древнюю блестящую культуру И отсталое реакционное мышление Отец был окутан Прекрасным светом Ненавистных глаз с головы до пят А в сердце его Словно гроздья пурпурного винограда Разрастался гнев Который постепенно превращался в грусть Похожую на разноцветную радугу Он облачился В доходившую до колен Траурную рубаху Из плотной белой ткани И подпоясался сероватой пеньковой веревкой Квадратная траурная шапка закрывала выбритую наполовину голову. Исходивший от толпы кислый запах пота и запах лака на бабушкином гробу слились в тошнотворное зловоние, от которого отцу стало так дурно, что он едва держался на ногах. Всё тело покрылось липкой испариной, а в душе сгущался холодный мрак. Музыканты выдували пронзительные звуки. Толпа зевак, собравшихся на похороны, казалась застывшей, как плита. На отца уставились тысячи глаз. Из-за всего этого чувствительные белые волокна нервов вдоль его позвоночника подавали еле различимые, как налить в третьем лунном месяце, сигналы. Бабушкин гроб вдруг показался очень хищным. Из-за пятнистой поверхности и задранной верхней части он напоминал какое-то туповатое неуклюжее животное. Отец постоянно ощущал, что это животное может в любой момент зевнуть, подняться с земли и броситься на черную, как ворон, толпу. В сознании отца темный гроб расширился, словно туча, и перед его взором явственно предстали останки бабушки среди толстых досок и красной кирпичной крошки. В тот день утром на берегу реки Мошуихэ дедушка лопатой раскопал поросшую травой могилу и выгреб оттуда слой за слоем сгнившие гавляновые стебли, под которыми... Бабушка лежала как живая, и эта картинка отчетливо стояла у отца перед глазами. Ему трудно было забыть тот день, когда бабушка, глядя на ярко-красный гаулян, отправилась на небо. Но также трудно было забыть и лицо бабушки, появившееся из-под земли словно мираж, который моментально растаял на теплом весеннем ветру. Выполняя сложные обряды сыновней почтительности к умершей матери, Отец думал и про тот блистательный период жизни. Сопревший на солнцепёке распорядитель скомандовал «Поднять гроб!» 64 члена Железного Братства, временно взявшие на себя роль носильщиков, собрались роем перед гигантским гробом, а затем по команде попытались оторвать его от земли. Однако гроб не шелохнулся, словно бы пустил корни. Теперь носильщики окружили гроб, как муравьи, труп свиньи. Дедушка отогнал слепня, презрительно глянул на беспомощных носильщиков, а потом жестом подозвал к себе главного и велел. «Раздобуть несколько джанов простой грубой ткани. А то промаетесь здесь до следующего рассвета, а на так и не поставите». Главный смущенно смотрел в глаза дедушки, но тот отвел взгляд, Словно бы изучал и тянувшуюся у реки Мошуехэ через черную равнину. В уездном городе Цзао перед воротами семейства Ци стояли два флагштока. Красная краска, на которых уже полностью облупилась. Эти трухлявые деревяшки символизировали былое величие рода Ци. Умер старик, занимавший пост в императорской канцелярии в самом конце правления Цин. Дети и внуки, наследовавшие все его богатство, устроили похороны с размахом. Все было готово, но семья тянула и не объявляла дату похорон. Гроб поставили в усадьбецы в самом дальнем комплексе зданий, и чтобы вынести его на улицу, необходимо было пройти через семь узких ворот. Несколько владельцев контор, предоставлявших ритуальные услуги, оценив размеры гроба и планировку усадьбы, Уходили, повесив голову, хотя родные покойного предлагали пугающе высокую цену. Новости докатились до конторы «Помощь в организации свадеб и похорон» в Дунбейском Гаоми. Огромное вознаграждение в 500 юаней серебром за вынос гроба соблазнило насельщиков, включая моего дедушку. Они пребывали в смятении, словно молодая девушка, мечтающая о любви. при встрече с красивым парнем, который строит ей глазки и закидывает золотой крючок. насильщики тут же отправились к управляющему Цао II и поклялись, что они посрамят Донбэски Гаоми и заработают 500 юаней серебром. Цао II, непоколебимый как скала, сидел в деревянном кресле с резной спинкой и даже зад не поднял. Насильщики видели лишь, как движутся его умные холодные глаза и слышали, как пыхтит кальян, который Цао раскуривал, держа обеими руками. Они разошлись вовсю и начали перекрикивать друг друга. «Господин, мы ведь не из-за денег! Человек один раз живет! Как говорится, пусть пампушка не сварил, зато упорство проявил!» Это усечённая форма так называемой «недоговорки Сехоу-Юй». Недоговорки состоят из двух частей. Первая — это иносказание, а вторая — ответ на предшествующее иносказание. Могут употребляться как в полной, так и в усеченной форме. Полная форма этой недоговорки — продал муку, купил решетку для варки помпушек. Помпушек не сварил, зато упорство проявил. Говорят о настойчивом, упорном человеке. «Нельзя, чтобы нас недооценивали!» чтоб считали, что в дунбейском Гауми живут одни бездари». Только тут цао второй приподнял свой зад, неспешно выпустил газы и сказал, «Забудьте, напортачите и задавите пару человек. Это еще ничего. А вот осрамите весь наш дунбейский Гауми, тогда конторе моей конец. Если вам денег мало, то я от щедрот выпишу вам награду и дело с концом». Цао второй после этих слов закрыл глаза, однако носильщики взбеленились и загалдели. «Хозяин, нельзя принижать свой авторитет, придавая решимости конкурентам!» «Серб глотать стоит, только если живот изогнут», — возразил Цао. «Вы что думаете, эти пятьсот серебряных так легко заработать?» «В усадьбе Ци семь узких ворот. А гроб тяжелый. Внутри у него ртуть». «Ртуть! Слышите?» «Пошевелите своими собачьими мозгами и прикиньте, сколько он весит!» Выругавшись, Цао Второй холодно покосился на своих работников. Те какое-то время переглядывались, на лицах читалась непримиримость, но душа охватила сомнения. В виде этого Цао Второй фыркнул и сказал «Идите!» «Пусть настоящий деньжище заработает настоящий герой, а вы, мелкие людишки, беритесь за всякую ерунду!» «Зарабатывайте по двадцать-тридцать юаней. Носите для всяких голодранцев хлипкие гробы, и то для вас славно». Слова Цао Второго обожгли сердца носильщиков. Дедушка сделал широкий шаг вперед и от лица всех крикнул. «Работать на такого никудышного начальника? Так задохнуться можно! У бездарного генерала все войско бездарное! Я на вас работать больше не буду!» Молодые носильщики вторили его криком. Тут Цао Второй поднялся... С важным видом подошел к дедушке, силой похлопал его по плечу и с чувством сказал «Джаняо! Молодец! Настоящий сын донбейского гауми! Высокая награда отцы на самом деле обида для нашего брата! Если вы все сообща вынесете гроб, то прославите дунбейский гауми на всю округу!» Как говорится, и за тысячу золотых не купишь мгновение славы. Вот только родоначальник Ци был секретарем императорской канцелярии. Их семья придерживается строгих правил. Вынести гроб очень непросто, так что, братцы, ночь не спите. Придумайте, как пройти через семь ворот. Пока носильщики хором обсуждали, что делать... В ворота вошли два напыщенных господина, словно бы условились об этом заранее. Они назвались управляющими делами ханьлинского академика из рода Ци и предложили носильщикам из дунбейского гаоми заработать кучу денег. Они объяснили цель визита, и Цао Второй лениво поинтересовался. «Сколько платите?» 500 серебряных наличными. Господин начальник, мало кто во всей Поднебесной предложит вам такую цену. Цао-второй бросил на стол серебряную трубку от кальяна и холодно усмехнулся. «Мы не испытываем недостатка ни в заказах, ни в деньгах. Поищите других мастеров». Управляющий понял, к чему Цао клонит, и улыбнулся. «Господин начальник, мы тут все знаем толк в торговле». «Так и есть». «За такую цену найдется желающий гроб тягать». Цао-второй закрыл глаза сонным видом. Посетители обменялись многозначительными взглядами, после чего тот, что стоял впереди, заявил. «Господин начальник, не ходите вокруг да около. Назовите свою цену». «Я не стану из-за нескольких юаней рисковать жизнями своих людей». Управляющий предложил. «Шестьсот серебряных наличными». Цао второй сидел как каменное изваяние. 700 700 юаней. Имейте совесть». Цао-Второй скривил уголки губ. 800 Больше дать не можем!» Цао-Второй открыл глаза и твердым голосом заявил. «Тысяча!» Управляющие надули щеки так, будто у них болели зубы, и остолбенело уставились в беспощадное лицо Цао. «Господин начальник, такими деньгами мы не можем распоряжаться!» «Тогда вернитесь и скажите хозяевам!» «Тысячи юаней на меньшее я не согласен». «Хорошо. Завтра ждите новостей». На следующее утро один из управляющих прискакал на фиолетовом коне из уездного города Цзао, сообщил дату похорон и выплатил авансом 500 серебряных. Вторую половину денег обещал отдать, когда гроб вынесут. От быстрого бега его конь истекал горячим потом, а в уголках губ скопилась белая пена. Настал день похорон. 64 насельщиков встали затемно, развели огонь, приготовили поесть, плотно закусили, собрали свои пожитки и при свете звезд потопали в уездный город. Цао Второй ехал следом на черном осле. Дедушка четко помнил, что небо в то утро было высоким, звезды редкими, роса прохладной а спрятанный за поясом железный крюк больно давил на кости. Когда они добрались до уездного города, начало светать, но на улицах уже скопилось столько желающих поглазеть на похороны, что не протолкнуться. Когда они шли по улицам, слушая пересуды собравшихся, то поднимали головы и расправляли грудь, всем своим видом демонстрируя героический дух. В душе же испытывали крайнее волнение и беспокойство. Тревога тяжким камнем давила на сердце. Постройки с черепичными крышами, принадлежащие роду ци, занимали аж половину улицы. Слуга проводил носильщиков через трое ворот, и они оказались в маленьком дворике, заполненном снежными деревьями и серебряными цветами. На земле повсюду лежали ритуальные деньги. Над курильницами поднимался густой дым. С подобной роскошью обычному человеку не тягаться. Управляющий привел хозяина и представил его Цао Второму. Главе рода Ци было около пятидесяти. Худое лицо, маленький крючковатый нос, похожий на клюв орла, расположенный очень далеко от большого рта. Он окинул взглядом носильщиков Цао Второго, и дедушка приметил, что в его глазах вспыхнули огоньки. Хозяин кивнул Цао со словами. «За тысячу юаней нужно соблюдать определенные правила». Цао Второй в ответ тоже покивал, и ушел с хозяином в дом. Когда он вышел, его обычно лоснящееся лицо стало серым, как пепел. Пальцы с длинными ногтями дрожали. Он собрал своих работников в углу у стены и сквозь зубы процедил. «Конец нам, ребята!» Дедушка спросил. «Что случилось, господин начальник?» «Ох, братцы! Этот гроб почти одинаковые ширины с воротами». а на крышке поставили чашу с вином. Хозяин сказал, мол, прольете хоть каплю, а штрафую на сотню юаней. Носильщики так перепугались, что потеряли дар речи. Из погребального зала доносился протяжный плач, похожий на пение. Джаньяо, и что нам теперь делать?» поинтересовался Цао Второй. Дедушка сказал, «Раз уж мы тут, трусить уже поздно». Пусть даже там внутри чугунные яйца, а вынести придется. Цао тихонько сказал. «Братцы, тогда идите. Если все получится, так мы будем одной семьей. Из этой тысячи мне и Фэнни не нужно, все ваше». Фэнь — монета достоинством одну сотую юаня. Дедушка смерил его взглядом. «Хватит тут болтать-то!» Цао второй распорядился. «Тогда готовимся. Джаняо, Цикуй, вы встанете спереди и сзади. Под дном гроба пропустите веревку. Остальные двадцать входят в комнату. Только увидите, что гроб приподнялся над землей, сразу подставляете под него спины. Оставшиеся будете за воротами на подхвате. Идите в ногу под звуки гонга. Братцы, я всем вам премного благодарен». Цао-второй, который всегда был самодуром, поклонился до земли, а когда поднял голову, в его глазах блестели слезы. Хозяин привел несколько слуг и с холодной усмешкой сообщил. — Не торопитесь, сначала мы вас обыщем. Цао-второй рассвирепел. — Это что еще за правило? — Правило тысячи юаней, — хохотнул хозяин. Слуги вытащили припрятанные носильщиками крюки и кинули на землю. Крюки громко звякнули, а лица носильщиков приобрели серый оттенок. Глядя на крюки, хозяин расхохотался. Дедушка подумал, и то хорошо. Кто крюками цепляет за днище гроба, не герой. Душу охватило трагическое предчувствие, как если бы он шел к месту собственной казни. Дедушка плотно перемотал ноги, а потом задержал дыхание и затянул пояс так, что он аж врезался в живот. Когда носильщики вошли в зал с телом покойника, вся его родня разом перестала голосить, уставившись круглыми глазами на носильщиков и чашку с вином, едва не переливавшимся через край, которую поставили на гроб. В траурном зале от дыма свербело горло, было очень душно, а лица живых казались хищными масками, кружащими в воздухе. Чёрный гроб ханлинского академика стоял на четырёх низких табуретках, словно огромный корабль, причаливший к берегу. При виде этой махины сердца насельщиков забились так, словно в груди кто-то ударял в гонг и бил в барабаны. Дедушка снял со спины тонкую, но очень прочную корабельную верёвку, сплетённую из самой качественной пеньки, и пропустил под днищем гроба. На концах у веревки были прикреплены две петли из грубого белого полотна. Насильщики привязали к ней несколько десятков мокрых белых тряпок, выстроились в два ряда по обе стороны от гроба, после чего дружно ухватились за веревку. Цао Второй поднял гонг. Дон. Звук вышел каким-то надтреснутым. Дедушка присел у переднего конца гроба. Это место было самым опасным, самым важным и самым ответственным. Поскольку передний конец гроба, похожий на нос корабля, очень сильно задирался, то дедушка не мог выпрямить спину, и грубая веревка врезалась в шею и плечи. Он еще и встать-то не успел, а уже почувствовал всю тяжесть гроба. Цао второй трижды ударил в гонг, а потом заорал, что есть мочи. «Встаем!» Дедушка услышал три удара гонга, Задержал дыхание, потом всю силу сосредоточил в коленях, а после команды Цао Второго словно в тумане, сделал рывок, высвобождая эту силу. Дедушка представлял, что гроб с телом старого ханлинского академика уже оторвался от земли и плывет, словно пароход в клубах дыма от благовоний. Однако фантазии тут же разбились об ощущении, что его зад резко прижали к квадратной керамической плитке на полу и отрезкой боли в хребте. Цао Второй чуть было не упал в обморок. Он видел, что огромный гроб не сдвинулся с места, как гигантское дерево, пустившее корни, а его ребята, словно стайка воробушков, с размаху врезавшихся в стекло, попадали на землю, их лица из бледно-красных стали... От натуги черно-фиолетовыми, а потом серовато-белыми, как лишенный цвета мочевой пузырь свиньи. Он понял, что дело плохо. Спектакль не удался. Даже полные силы и энергии Юй Джаняо сидит на полу с помертвевшим лицом, как женщина, потерявшая дитя. Стало ясно, что этот спектакль закончится полным провалом. Дедушка словно бы услышал, как старый ханьлинский академик насмехается над ним, лёжа в подвижной ртути. Весь род Цы и покойника его живые потомки умели лишь холодно усмехаться, поскольку обычный смех был им недоступен. Сильная обида, злость на эту махину и страх смерти, вызванный мучительной болью в позвоночнике, слились в единый мутный поток и силой ударили в сердце. «Братцы!» — перечитал Цао Второй. «Братцы! Не ради меня, ради дунбейского гауми! Надо его вынести!» Цао укусил себя за подушечку среднего пальца. Из раны пульсируя полилась черная кровь, и он пронзительно закричал. «Братцы! За наш родной дунбейский гауми!» Снова зазвучал гонг. Дедушка ощутил, что сердце его болит, будто треснуло пополам. А колотушка наносит удары не по выпуклой части гонга, а прямо по его сердцу и по сердцу каждого из носильщиков. В этот раз дедушка закрыл глаза и бешено рванул вверх, словно бы собирался расшибить себе голову и покончить самоубийством. Во всей этой суматохе с поднятием гроба Цао II заметил, что один из носильщиков по прозвищу Петушок молниеносно коснулся губами чаши с вином и сделал большой глоток. Гроб, качнувшись, оторвался от табуреток. В комнате повисла мертвая тишина. Слышно было, как кости насильщиков трещат, словно взрывающиеся петарды. Дедушка не знал, что гроб приподнялся. Его лицо стало мертвенно-бледным, как у покойника. Он чувствовал лишь, как петля из грубого полотна впилась в горло, сломав ключицу. А позвонки, изначально напоминавшие засахаренные ягоды боярышника, нанизанные на палочку, с такой силой прижались друг к другу, что превратились в упаковку прессованных хлопьев из этих ягод. Традиционная китайская сладость из плодов боярышника по форме представляет собой небольшие диски толщиной 2 мм, упакованные в цилиндрические пачки. Он не мог распрямить спину. Разочарование всего на долю секунды подорвало волю, и ноги потихоньку подогнулись, как расплавленное железо. Из-за дедушкиной минутной слабости ртуть в гробу перетекла в переднюю часть, отчего край огромного гроба провис вниз, толкнув дедушку в согбенную спину. Чаша на крышке гроба тоже начала накреняться. Прозрачная жидкость доходила до самой кромки, но не перелилась через край. а родственники покойника с надеждой смотрели на чашу. Тут цао второй изо всех сил залепил дедушке пощечину. Дедушка помнил, что пощечина отозвалась звоном в ушах, а поясница, ноги, плечи, шеи утратили всяческую чувствительность, словно принадлежали кому-то другому. Перед глазами повисла темная пелена, на которую с шорохом брызгали золотистые искры. Дедушка выпрямился. Гроб оторвался от земли на три с лишним чи. Шестеро носильщиков поднырнули под днище, встали на карачки и подперли гроб своими спинами. Только тогда дедушка выдохнул, ощутив, как вместе с воздухом в горле и органах дыхания поднимается горячий поток. Гроб пронесли через все семь ворот и поставили в большой поланкин ярко-синего цвета. Дедушка скинул с себя белую петлю из грубой ткани, Широко открыл рот, и изо рта и носа полетели стрелы багряно-красной крови. Дедушка, которому уже приходилось преодолевать невозможное, в душе презирал членов Железного Братства, которые с беспомощным видом окружили бабушкин гроб, но не хотел ничего им говорить. Поэтому, когда один из них сбегал за мокрыми тряпками, дедушка подошел, собственными руками обвязал гроб, отобрал шестнадцать человек, расставил их по местам, дал команду, и гроб оторвался от земли. Когда бабушкин гроб погрузили на большой полонкин с тридцатью двумя шестами ручками, дедушка снова вспомнил ту далекую сцену из прошлого. Похоронная процессия рода Ци, словно огромный белый дракон, поднималась в гору по дороге, вымощенной темной брусчаткой. Прохожие по сторонам дороги не смотрели ни на артистов на ходулях, ни на танцоров в масках львов. Европейцу подобное описание может показаться дикостью, однако традиционные китайские похороны несведущему человеку могли со стороны представляться веселым празднеством. Но лишь с грустью взирали на пепельно-серые лица 64-х носильщиков. У некоторых из них шла носом кровь. В тот момент дедушку переставили в самый конец. Он держал ручку, на которую приходилась наименьшая нагрузка. В груди у него все горело. Во рту чувствовался привкус крови, а твердая брусчатка разлеталась под ногами, словно капли свиного жира.